Глава 33. Однако в определенный момент Сабина словно спохватывается. Даже немного меняется в лице. Что случилось? Вырывается у меня невольный вопрос. Она хмурится. Я что-то сказала не так? Не выдерживаю. Речь свою контролировала. Обсуждали мы какие-то совсем общие темы. Поэтому ничего лишнего не должно было сорваться с языка. Надеюсь. Нет, не в этом дело. Помедлив. — отвечает Сабина. — Просто мне не стоило располагаться здесь без одобрения хозяина. — Ну, не дергать же его по таким пустякам. Выдавливаюсь нервным смешком, стараясь разрядить обстановку. Вряд ли он будет интересоваться деталями моего завтрака. Тот девушка смотрит на меня так, что становится не по себе. Ну, то есть не думаю, что он начнет спрашивать. Стараюсь исправить ситуацию не вполне понимая, в чем проблема. — У меня нет, — рассеянно говорит Сабина. А вот у Амира с обычными служанками хозяин редко когда общается, тем более с женщинами. Но она у нас главная, руководит остальными. Почему-то перед глазами встает та самая женщина, которая привела меня в эту спальню. Хотя она не представлялась, и можно только догадываться, как ее зовут. «Высокая брюнетка?» — спрашиваю. «Зеленые глаза, немного раскосые». Сабина кивает. «Я немного пообщалась с ней. Продолжаю. Первый день здесь». И, если честно, так и не поняла, чем провинилась. Она общалась со мной очень резко. Амира такая. Тихо роняет девушка, а потом вдруг улыбается. Но вы о ней можете не переживать. С хозяином у нее ничего нет. Как раз от этого и начинаю переживать. Лучше бы все у них было. Тогда бы меня не трогал. Да и, как мне показалось, сама Амира не стала бы возражать. Отношение у нее было очень ревностное. Открытая неприязнь. Причем, похоже, ко всем, кто рядом оказывался. «Да я не переживаю. Выдаю автоматически. «Вообще хозяин никогда так не делал?» Еще тише прибавляет Сабина. «Так?» — невольно повторяю за ней. «Ну да». Она понижает голос до шепота, склоняясь ближе ко мне. «Конечно, я не так уже давно здесь работаю. Чуть больше года. Но за все это время он ни разу не приводил в дом женщину, как вы». А уж чтобы кого-то поселить прямо в своей спальне, такое даже представить тяжело. Что значит, как я? Ну, она замолкает, будто пытается подобрать правильные слова. У него бывают женщины, время от времени. Просто по ним сразу понятно, утром их быстро отправят отсюда. И отношение к таким женщинам совсем другое. Начинаю понимать. И такое понимание нравится все меньше и меньше. От слов Сабины тревога вспыхивает сильнее. Хотя, судя по всему, девушка, наоборот, очень старается меня успокоить. «Уверена, вы здесь задержитесь?» Заключает она. И сердце обрывается от таких слов. «Конечно, стараюсь не показать настоящую реакцию. Беру стакан с водой, делаю несколько глотков, чтобы выиграть время. И успокоиться, и лишние эмоции убрать. Потому что эмоций много. Очень. Как раз задерживаться здесь совсем бы не хотелось». И для меня необъяснимо, почему Сабина считает это чем-то хорошим. «Многие бы мечтали о таком», — продолжает доверительно шептать мне девушка. «Стать любовницей хозяина. Говорят, раньше у него была такая женщина, очень красивая, глаз не оторвать. Но потом разошлись. Она же замуж за него хотела, после всего». «Чего?» «Но на любовницах не женится», — с виноватым видом сообщает мне Сабина, будто считает, я сама о подобном мечтаю. Если хозяин выберет жену для себя, то из хорошей семьи, из достойного рода. И, конечно, жить с ней до их официального брака он не станет. Так не принято. Насиловать, значит, принято, а жениться на любовницах нет. И силой удерживать у себя тоже абсолютно нормально. Но вот когда речь про брак, то надо правила соблюдать. Ладно, неважно мне, какие тут порядки, лишь бы на волю выбраться. Хотя все, о чем говорит Сабина, звучит как дикая выдумка. Любовница, которая хотела замуж за этого монстра. Сложно вообразить, что в реальности такая женщина где-то есть. «Хозяин не из тех, кто женится», — продолжает Сабина. «Трудно ему найти невесту», — бросаю, истолковав ее слова на собственный лад. «Конечно, столько желающих. Несколько раз сюда серьезные люди приезжали, предлагали своих дочерей. Мне приходится опять взять стакан с водой, чтобы хоть как-то спрятать опешивший взгляд». Какой отец согласится отдать свою дочь замуж за варвара? Еще и сам придет, предложит это. Наверное, кто-то на грани отчаяния. Если деньги нужны, если есть какой-то вопрос жизни и смерти, который варвар мог бы решить. Очень состоятельная и влиятельная бизнесмена. Продолжает рушить все мои представления Сабина. Многие бы хотели с ним породниться, но хозяин высоко ценит свою свободу. Ясно, свою ценит, зато на чужую ему наплевать. Сабина продолжает что-то еще рассказывать шепотом, а я уже с трудом могу слушать. Пытаюсь переварить хотя бы то, что пару секунд назад узнала. Варвар завидный жених. И женщинам нравится. Пока Сабина продолжает говорить, мне начинает казаться, что и ей этот жуткий мужчина тоже нравится. «Хозяин очень сильный», — замечает она. «Рядом с таким любая женщина будет счастлива. И внешность у него...» Последняя фраза многозначительно обрывается. «Внешность? Высокий!» — все же продолжает Сабина. «Статный. Ни у кого другого не видела таких благородных черт лица. Представляю, какие красивые сыновья могут у него родиться!» «Наверное, она видела его без бороды, иначе это все точно никак не объяснить. Хотя какое значение имеет впечатляющая внешность, если главная натура? А натура у него животное. бьет и не глянет. И вот с этим бандитом какие-то богатые семьи хотят породниться». Неужели никто не видит, какой он? Нет, видят они все. Такое просто нельзя не увидеть. Наш разговор прерывает резкий стук в дверь. Вспомни про волка, вот и он...